«Иной раз приходится проигрывать». «Только не нам», — возразил волосатый. «Мы сыграем еще один тур». «Или верните нам то, что вы выиграли», — добавил толстяк. Штайнер отрицательно покачал головой. «Мы вели честную игру», — сказал он с иронической усмешкой. «Вы знали, чего вы хотите, а я знал, чего хочу я». «Всего хорошего». Он попытался пройти между тощим и волосатым. При этом ощутил тугую мускулатуру последнего. В этот момент к ним подошел хозяин. «Господа». Прошу не поднимать шума в моем кафе. Я также против шума, заметил Штайнер. Я хочу уйти. Тогда пойдем и мы, сказал Волосатый. Тощий Волосатый пошли вперед. За ним следовал Штайнер. Толстяк замыкал шествие. Штайнер понимал, что опасен только Волосатый. Пройдя вперед, он допустил явную ошибку. Едва оказавшись за дверью, Штайнер, не оглядываясь, пнул толстяка ногой в живот и изо всех сил точно молотком грохнул волосатого кулаком в затылок. Тот повалился вниз по ступенькам на тощего Одним прыжком Штайнер очутился на тротуаре и, не дав им опомниться, понесся по улице. Он понимал, что для него это единственный шанс. На улице он бы с тремя не справился. Он слышал крики и оглянулся на бегу. Никто не преследовал его. Они были слишком ошарашены. Штайнер перешел на шаг и вскоре выбрался в более оживленный район. Остановившись перед зеркалом магазина дамских мод, он оглядел себя. «Шулер и обманщик», — подумал он. «Но зато у меня уже есть полпаспорта». Дружески подмигнув себе, он пошел дальше. Глава 5 Керн сидел на стене старого еврейского кладбища и при свете уличного фонаря пересчитывал выручку. Весь день он торговал в районе Хайлиген-Кройцберг. То был бедный район. Но Керн знал, что беднота милосердная никогда не позовет полицию. Ему удалось заработать целых 38 крон. Удачный день. Он спрятал деньги и с трудом прочитал надпись на выветрившемся надгробном камне, косо прислоненном к стене. «Рабби израиль Лёв», — произнес Керн. «Ты умер давным-давно и, несомненно, был высокообразованным человеком. Теперь же ты всего лишь горстка праха». «Как, по-твоему, я должен поступить? Удовлетвориться тем, что заработал, и пойти домой, или же попытаться продолжить спекулировать еще немного и довести свой заработок до 50 крон?» Он достал монетку в 5 крон. «Тебе это, конечно, безразлично, старик, правда? Тогда я обращусь к каракулу эмигрантов, то есть к жребию. Орел, иду домой. Решка, продолжаю торговать». Керн высоко подбросил монету и неудачно подхватил ее. Она выкатилась из его ладони и упала на могилу. Керн перелез через стену и осторожно поднял денежку. «Решка, на твоей могиле, Рабби, значит, и ты советуешь мне торговать. Тогда в путь». Он направился к ближайшему дому с таким решительным видом, словно собрался штурмовать крепость. Внизу ему не открыли. Постояв с минуту у двери, он поднялся выше, На втором этаже на звонок вышла хорошенькая горничная. Она взглянула на его сумку, скривила губки и молча захлопнула дверь. Керн поднялся на третий этаж. После второго звонка появился мужчина в расстегнутом жилете. Едва Керн начал говорить, как тут возмущенно прервал его. «Туалетная вода? Духи? Какая наглость!» «Вы что, считать не умеете?» «Именно мне, генеральному представителю порфюмерного отдела фирмы андрея Верке, вы осмеливаетесь предлагать свой мусор?» «Пошел вон!» Мужчина шумно захлопнул дверь. Керн зажег спичку и принялся изучать латунную табличку на двери. И действительно, Йозеф Шимек сам занимался оптовой торговлей духами, туалетной водой и мылом. Керн огорченно вздохнул. «Рабби Израэль Лёв», пробормотал он. «Что же все это значит? Неужели мы не поняли друг друга?» Он позвонил на площадке четвертого этажа. Дверь отворила приветливая полная женщина. «Входите, не стесняйтесь», — добродушно сказала она и окинула его взглядом. «Немец, не так ли? Беженец? Входите, входите». Керн последовал за ней на кухню. «Садитесь», — сказала женщина. «Вероятно, вы порядком устали?» «Не очень». Впервые в Праге Керну предложили стул. Он воспользовался этим редким случаем и сел. «Прости меня, раввин», — сказал он про себя. «Я поторопился с выводами». «Прости мне мою молодость, равин Израэль!» Затем развернул свой товар. Полная хозяйка, расставив ноги и скрестив руки на животе, разглядывала керна. «Это духи?»